41. В больнице старшая медсестра Сара Фишер наблюдала за девочкой Эмми. Ее зовут Эмми. Эту невероятную столетнюю девочку зовут Эмми. «Ты Эмми?» – спросила Сара. «Так тебя зовут?» «Да», – ответили карьи глаза, а губы дрогнули в улыбке. Как давно ее не называли по имени. «Я Эмми». Саре очень хотелось переодеть девочку во что-то получше сорочки. А то имя есть, а ни одежды, ни обуви нет. Экс следовала подумать об этом до возвращения в больницу. Эми была пониже, постройнее и узкобёдра, как мальчишка, но Сара тут же вспомнила про любимые брюки для верховой езды. На ней они сидели в обтяжку, а Эми пришлись бы в самый раз, если, конечно, ремень потуже затянуть. Нет, первое на первое девочку нужно вымыть и постричь. В словах Майкла Сара не сомневалась ни секунды. В колонии любили повторять: "Майкл это Майкл", имея в виду, что он слишком чрезчур умён. Майкл никогда не ошибался. Сара понимала, рано или поздно это случится. Человек не может постоянно оказываться прав, и вздрагивала при мысли о том, как младший брат переживёт этот день. Ежесекундное стремление к правде и желание решить каждую проблему обернётся против него. Саре вспоминались башни из кубиков, которые они строили в инкубаторе, а потом выдергивали нижний кубик и смотрели, как башня рушится. Сколько кубиков не поставь, рассыпались они на глазах. Вероятно, нечто подобное произойдет и с Майклом. Ошибка сразит его на повал. В этот момент брату понадобится поддержка, совсем как утром, когда они увидели тела погибших родителей. Тогда Сара поддержать его не сумела. Сара не лукавила, когда говорила Питеру, что не боится девочку. Нет, поначалу страх был, но по мере того, как часы дежурства перерастали в дни, он превращался в нечто иное. В присутствии этой непонятной девочки, этой Эми, которая умела разговаривать без слов, Сара чувствовала утешение и надежду. Девушке казалось, она не одинока, даже больше. Люди мира не одиноки. Скоро они все очнутся от страшного сна и заживут новой жизнью. Близился рассвет. Очевидно, вчерашняя атака не повторилась, иначе Сара услышала бы крики. Умирающая ночь затаила дыхание, выжидая, что случится дальше. На полную откровенность, осторожная Сара не решилась и не Питеру, ни Майклу, никому другому не рассказала о том, что случилось за миг до отключения прожекторов. Эми лежала, свернувшись калачиком, но тут села так резко, словно её током ударило. Сара только успела задремать, как проснулась от звука, который издавала девочка. Глухой монотонный стон вырывался словно из самой груди. Сара бросилась к Эми. "В чём дело? Тебе больно? Поraniлась?" спрашивала она, но девочка не отвечала. Карие глаза стали огромными и очевидно не видели Сару. На улице что-то творилось. В палате стало темнее. Со стороны стены послышались крики и чьи-то торопливые шаги. Сара чувствовала, в колонии происходит страшное, но не могла даже отвернуться, ведь это страшное, как в зеркале отражалось в пустых глазах девочки и горестном, рвущемся из её души стоне. Непонятное продолжалось несколько минут. По словам Майкла, 2 минуты 56 секунд. больше напоминающая вечность, и закончилась так же внезапно, как началось. Эмми затихла и свернулась калачиком на койке. Сара сидела за столом в приемной и, вспоминая минувшую ночь, гадала, следовало ли рассказать все Питеру. На крыльце раздались голоса. Девушка выглянула в окно. Бен сидел у двери с арбалетом на коленях. Она давно вынесла охраннику стул, а те, к кому он обращался, стояли ниже. Их из приёмной видно не было. Что вы тут делаете? недовольно спросил Бен. Про комендантский час не слышали? И двасара встала на цыпочки, чтобы рассмотреть ночных гостей, как Бен вскочил и угрожающе поднял арбалет.